Глава 35. Закрытый город Бумстал. Правитель Россиах. Спустя несколько дней Россиах распорядился устроить экскурсию по дворцу для своей гости. В день ее прибытия она показалась такой забавной, естественной, умной и чарующей, что сердце правителя на одну секунду поверило в возможность обрести любовь. Но такое уже бывало. Девушки и прежде увлекали его, удивляли, дарили ласки, но все заканчивалось после обязательной экскурсии. Малика не находила объяснений, почему ее до сих пор не казнили или повторно не отвели к этому молодому султану. Наложницы что-то чирикали на чужом языке, и одна из них, плохо знающий Рантонский, кое-как пыталась объяснить Малике. «Расьях добр, султан показать все, ты знать, учись, и ты знать правила. Не глядеть на падишах, не трогать, любить, как мы, когда знать». Две ночи подряд ей снился беловолосый повелитель с невероятной глубиной взгляда, будто он познал все со времен сотворения мира. За хитрыми смешливыми глазами цвета неба скрывалась мудрость веков, и юная внешность была обманчива. Затем Малика видела странные детали, походящие на фрагменты мозаики, из которых должна собраться полная картина, что-то объясняющее. Глаз змеи... Амулет капитана Сидорха, снова вертикальный черный зрачок на золотом круге, и море, и волны, и шторм, а потом шелк, повсюду струящийся и нежный, обволакивающий, крепкий, а через мгновение уже холодный и удушающий. Нет воздуха, нет ничего, только золотые очи, а после тьма. И снова корабль, шторм, амулет, лицо незнакомки, ее смех и звонкий голос говорит редкое, как пион. «Как пион!» Когда Малика узнала, что повелитель пригласил ее на уединенную прогулку без слуг и охраны, сначала она обрадовалась, а затем немного испугалась. «Куда он поведет ее? Что станет делать?» Наложницы раздражали ее своим причитанием. Без дословного перевода было понятно, что они только и мечтают об этом россияхе, о ночи с ним. Малика не одобряла этих традиций и мрачно представляла, что делали бы жены из ее города Ташар, узная не об интимной связи своего мужа, пускай богатого, с несколькими молоденькими девушками. А тут гарем насчитывал сотни красавиц со всего света. Не все жили при главном дворце, как оказалось. Многих размещали в отдельных личных домах, удовлетворяя все потребности. Россиях и вправду никого не держал. Некоторые девушки, которых правитель даже не видел ни разу, были вольны уйти в любой момент, могли выйти замуж. Нарядившись в золотое платье, Малика отправилась навстречу султану в сопровождении нескольких хатун, как она их про себя называла. До покоя оставалось преодолеть небольшой коридор. Здесь девушки покинули ее, и Малика, стараясь выровнять дыхание и не дрожать, медленно двинулась дальше. Коридор украшали колонны, на каменных стенах висели яркие картины, изображающие пейзажи и дворцы королевства. «Ага!» – внезапно раздалось из-за колонны, отчего Малика подпрыгнула и схватилась за сердце. Беловолосый Россиах выпрыгнул перед ней и засмеялся, а ворожея еще не в себе от испуга, пробормотала вслух «Дурак!». И лишь потом поняла, что и кому она сказала. Зажав рот ладонью, она прислонилась к стене, приготовившись к какой-нибудь мгновенной казни. Росях с интересом рассматривал ее несколько секунд, а затем, не церемонясь, подошел близко и взял за руку. «Ну, пойдем, дурак покажет тебе дворец». Щеки запылали от стыда, она боялась смотреть на него. Повелитель шагал непринужденно, напевал какую-то незнакомую мелодию, пока они проходили через людные анфилады залов. Он начал рассказывать о местах, которые они миновали, и Малика сама не заметила, как стала внимательно слушать, даже задавать вопросы. Последним пунктом их дворцового путешествия стал спуск в подземелье. Малика уже порядком устала: они бродили больше двух часов, рассматривая залы заседаний Высшего совета, галерею и мастерские, закрытые внутренние сады, сверкающие от драгоценности покои первого правителя, выступающие в нынешнее время в роли музея. Лестницы, арки, балконы, колонны, выступы, тайные комнаты, о которых все уже знали. Все стало частью истории и заслуживало внимания, по мнению Россиаха. Малика ожидала увидеть в подземелье тюремные камеры, ведь так обычно делают во всех больших дворцах. Ее прежний дар показывал многие неприглядные вещи, в том числе и настоящие пытки. Но длинная лестница привела их в просторный, даже огромный зал, где по бокам горели зажженные свечи на высоких золотых подставках. Пол оказался вымощен гладким зеленоватым камнем, На сотни метров впереди не было никакой мебели, помещение выглядело совершенно пустым, только в конце едва проглядывался трон, а рядом широкое шелковое ложе. «Ну что ж, вот ты и оказалась в сердце этого дворца. Нам нужно дойти до конца. Ты готова?» «В сердце? Я думала, сердцем является палата высшего совета, ну или бывшая комната этого Риахса, первого правителя». Россиях улыбнулся, сощурив красивые небесно-голубые глаза. Запомнила? Хм, молодец. Но первым правителем был все же не он. Я бы сказал, единственно возможным правителем был и всегда будет Ир Саха. Он и создал это подземное пространство для того, чтобы быть самим собой хотя бы иногда без посторонних глаз. Малика задумалась. Тем временем они не торопясь шагали к противоположному концу помещения. Это предок вашей династии? В портретной галерее я не видела его. Странно, но все без исключения похожи на, тип... на вас, только в разных возрастах. Росях кивнул, замедлил шаг и остановился, развернув к себе Малику. Его рука легла на талию девушки, а другая очень нежно провела по темным волнистым волосам, прикоснулась к щеке. Малика почувствовала волнение, ее тело отозвалось интересом. Этот молодой мужчина невероятно притягателен, Его внешность необычна, в глазах и голосе нет угрозы, он заботлив и осторожен, и, конечно, совсем не похож на грозного правителя, перед которым дрожит все королевство. Малика поняла, что его действительно никто не боится, его любят. Но Россиах словно ищет нечто большее, словно не заслуживает всеобщей преданности и покорности, ему этого мало или не нужно. «Красавица, боишься ли ты чудовищ?» – тихо проговорил он, не хотя отстраняясь. «Чудовища живут внутри нас», – пожала плечами девушка, стараясь не выдавать волнения. Но Россиак грустно улыбнулся, качая головой. «Ты боишься меня, даже сейчас. Как думаешь, зачем мы пришли сюда?» «Любой человек боится нового, но ты не кажешься опасным, если ты об этом. Это место много значит для тебя, для вас». Парень усмехнулся, склонив голову на бок. Ему нравилась ее смелость и честность, откровенность. До заветной цели оставалось несколько метров, и он предложил свою руку, а Малика без колебаний приняла ее. Вдруг у нее закружилась голова. Россиях тут же обнял девушку, не позволяя упасть. Туман перед глазами, резкая боль, слезы. Она сама не заметила, как закричала. В сознание вонзались одновременно тысячи картинок, отчего казалось невозможным рассмотреть и осмыслить их. Малика не слышала обеспокоенного голоса Россиаха, не видела, не чувствовала, что он поднял ее на руки и отнес на ложе, накрытое золотисто-зеленым покрывалом. Боль понемногу стала утихать, видения исчезли, но глаза вновь не различали красок мира. Ворожей вернулся дар вместе со слепотой. Ее рука вдруг ощутила нечто холодное и скользкое, пальцы осторожно погладили нечеловеческую кожу, покрытую чешуйками. Раздалось тихое шипение.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 Дар постепенно возвращался, предупреждал, а сейчас настиг ее разум полностью, передавая новое знание. Никто не ответил ей, а чешуя продолжала струиться под нежными пальцами. Вскоре ворожея почувствовала, что огромная змея закручивает ее в тугое кольцо, меняя положение тела. «Чего ты хочешь, Россиах?» – проговорила она, совершенно не испугавшись. Она словно видела его душу сквозь незначительную оболочку тела. «Он не причинит вреда, он слишком долго живет на этом свете, он одинок». Его хватка начала слабеть, повелитель отпустил свою добычу. Она не могла видеть его золотые очи, но представляла их и не почувствовала той магии, что пленила всех без исключения. Змеиное тело исчезло, Малика водила руками по смятой постели, но не находила его. «Ирсаха, я не боюсь тебя», – твердо сказала она. Конечно, Малика догадалась, к тому же намёк Россияха был абсолютной правдой. Невозможно приворожить простой магией всех подданных, все королевство. Невозможно управлять страной и быть беспечным юнцом. Ни один чародей не способен на это. А древней вечной сущности это подвластно. Вдруг тёплая ладонь правителя коснулась руки ворожей. «Ты первая, кто назвал меня по-настоящему. Но твои глаза позволишь мне вылечить этот досадный недуг» я чувствую что ты обладаешь даром не бойся это твоя сила она никуда не исчезнет. малика кивнула прерывисто вздохнув больно не будет только прошу не смотри на меня когда обретешь зрение. я уже видела тебя твои чары ничего не изменят и вновь холодная кожа шипение нет то был шепот слова заклинания на языке древних когда малика распахнула глаза Она увидела золотые змеиные очи с вертикальным черным зрачком. Огромная змея тут же попыталась отвернуться, но ворожея удержала вытянутую морду. Она видела, видела и одновременно чувствовала с помощью дара, что он ждал ее. Малика знала, что повелитель не станет удерживать, если она захочет вдруг уйти, но ей не хотелось. Ирсаха видел ее горячее трепещущее сердце, видел огонь любопытства и желания и не мог себе представить, что нареченная так бесстрашно будет смотреть в змеиные очи, не испытывая страха или навязанного ненастоящего влечения. Колдовство рухнуло перед ней, рассыпаясь миллиардами звенящих осколков древнего пророчества. Деревня Кайшир. Капитан Сидорх. Добравшись вплавь до ближайшего берега, капитан Сидоров долго сидел на холодном песке, выравнивая дыхание. Амулет мерцал зеленым светом, едва согревая озябшее мокрое тело. Мысли путались, перескакивали с одного образа на другой. Росях больше не казался ему кем-то особенным, словно уже не имел власти над ним. Что же произошло? Он выжил, а команда погибла. Что будет теперь с сестрой, с его сокоек, с нежным пионом его души? Сакаек по-турецки обозначает пион, раньше считался редким цветком. И как же Малика? Что ему вообще сейчас следует делать без шхуны и денег, без вещей и без дома? Женский голос окликнул его. Эй, там, на берегу! Капитан обернулся и увидел девушку, что махала ему рукой с небольшого холма. Он с трудом поднялся, мышцы будто одеревенели, не слушались, но он пошел навстречу, полагая, что незнакомке требуется помощь. Приблизившись, Сидорх отметил удивительное сходство незнакомки с Маликой, примерно одного роста и возраста, с каштановыми кудрями и темно-карамельными глазами в обрамлении густых черных ресниц. «Сударыня, прошу прощения, вы же капитан Сидорх?» Он растерялся. Известным именем он не обладал, так откуда? «Пойдемте в дом, я живу недалеко, вам надо просушить одежду и согреться. Меня зовут Мия». «Мия, благодарю вас, но как вы узнали меня? Мы разве знакомы?» Девушка улыбнулась, отчего на щеках показались милые ямочки. «Мой младший брат Хэм служит у вас на корабле. Точнее, служил. Он добрался до дома чуть живой вчера вечером и все рвался на поиски своего капитана. Хэм дома, лежит в лихорадке, поэтому упросил меня поглядывать на берег». «Хэм жив?» Сердце радостно забилось от этого известия. «Слава небесам! Первая хорошая новость!» «Пойдемте скорее, прошу вас. Не могу смотреть на то, как вы стучите зубами и приближаете болезнь. Капитан смутился, попытался сдержать дрожь, что проняла все тело. Сестра Хэма ловко подхватила его под локоть и повела вперед к виднеющимся небольшим домишкам. «Это ведь деревня Кайшир, недалеко от порта Шайнары». «Верно, капитан. Год назад Хэм сбежал в город и подался на службу». «Моряк», — усмехнулась она. «В последний раз я видела его летом. Он и правда возмужал, еще больше вытянулся и рассказывал, как вы отважно спорили с кем-то из главных насчет его места в команде». Мия игриво вздернула бровь, с некоторым восхищением взглянув на Сидорха. Мужчина вздохнул, сморщился, не видя в этом ничего отважного. Он вспомнил, как Бейчелеби пил ему кровь несколько дней к ряду из-за мальчишки. Слова девушки, что спор происходил с кем-то из главных, заставили капитана мысленно выругаться. Нашелся тут главный. Капитан имеет право набирать команду по своему усмотрению, а подосланные султаном парни поначалу вызывали какое-то смутное чувство тревоги и недоверия. Экипаж был вышкален и сосредоточен на своей работе, никто не перечил капитану. Молчаливые и исполнительные, не стареющие, и из-за этого почему-то раздражающие. Хэм стал свежей молодой струей, разбавляющей законсервированную команду. Он ошибался, старался, учился, попадал в нелепые ситуации, чем иногда добавлял проблем, но он был обычным живым человеком, мальчишкой, мечтающим о своем корабле и должности капитана. Теперь Сидор иначе смотрел на десять с небольшим лет своей жизни, которое провел в море. Моряки, которых предоставил Россиях в услужение, все это время оставались такими же обычными людьми, но колдовская сила влияла на их преданность и выносливость, на здоровье и внешний вид. Разве возможно ни разу не заболеть на протяжении десяти лет и всегда выглядеть на двадцать пять? Только старина Чиф, первый помощник, оставался подобен капитану и баталеру, был старше их обоих. Ему уже стукнуло за пятьдесят, когда он вступил на шхуну красотка. Сидорх и Челеби иногда подвергались хворям, морщинки потихоньку собирались на их глазах, а макушки редели, оставляя проплешины. Почему это было так, капитан не знал. Память о команде все же разъедала сердце. Под его ответственностью, под его началом, день и ночь трудились почти два десятка человек, преодолевали штормы и мели, рифы, скалы, выходили невредимыми из драк в портовых городах отражали нападения пиратов, разоблачали нечестных торговцев. Многое происходило с ними, со всей командой, плечом к плечу, и всегда они были за капитана. Даже в последний момент, когда Бейчелеби подставил Сидорха и сбежал, матросы не вымолвили ни слова. Но Хэм жив, его смелый юнга, долговязый парень, лежал в лихорадке, однако не забыл о капитане. Слава небесам! Сидорх и сам не мог понять, что чувствовал в тот момент, когда они с Ми шагали под руку к маленькому одноэтажному домику с синим забором. Ступив на порог, Сидорх увидел Хэма, покоившегося на узкой кровати прямо напротив входа. Дом оказался небогат, и редкая мебель была старой, неприглядной, холодный морской ветер задувал сквозь оконные щели, свистел беспрерывно. Около спящего мальчишки сидела сгорбленная старушка в платочке. Она смачивала в тазу ветошь и протирала горячий лоб юного матроса. Мия молча наблюдала в стороне. Без лишних разговоров Сидорх подошел к парню и крепко сжал его руку, тихо проговорив. «Спасибо, Хэм, ты нашел меня. Теперь моя очередь позаботиться о тебе». Взглянув на старушку, он спросил. «Позволите, я попробую сбить жар. У вас наверняка найдется корень красного камбара и несколько капель симплевой настойки». Женщина посмотрела на него с удивлением, затем обернулась к Мии. Та грустно улыбнулась и подошла ближе, поправляя шерстяное платье. «Мама не разговаривает. Простите, капитан, я приготовлю все, что вы сказали. Это хорошо снимает жар?» Признаться, не слышала о таком сочетании в качестве лекарства. «Но сначала вам нужно переодеться в сухую чистую одежду и согреться». Сидорх отрицательно замотал головой, но Мия подняла руку вверх и чуть повысила голос. «Только не спорьте со мной, не в этот раз. Я уже приготовила вещи и сейчас налью горячего бульона. Вот там дальняя комната, видите? Переоденьтесь, пожалуйста. Хэм подождет полчаса, с ним все будет в порядке, но он не простит вам, если тоже свалитесь с простудной хворью». Усмехнувшись на пору девушки, Сидорх сдался и отправился в комнатушку. Через несколько часов после действия лекарства Хэм пришел в себя, и они с Мией и Сидорхом долго разговаривали обо всем. Старушка сидела рядом и лишь кивала, смахивала слезинки с морщинистых щек, порывисто обнимала Хэма и с благодарностью глядела на капитана. На ночь мужчине выделили такую же узкую кровать в бывшей комнате молодого матроса. Мия с матушкой спали в соседней крошечной спальне, а сам Хэм остался в проходной зале, служившей и комнатой, и гостиной. Во сне Сидорху явилась Малика. Девушка словно прощалась с ним, и это больше походило на явь, чем на сон. Она тепло улыбалась ему и сказала: Твое имя оправдано, Сидорх. Росяк сдержит слово. Ты свободен, как и Сокаек, твоя сестра чудесная. Мы познакомились несколько дней назад. Она будет жить в своем доме с цветущим садом в бумстале. Ты можешь приехать и остаться с ней. Но если хотите, то продавайте все и уезжайте навстречу новой жизни. Сакаек молода и прекрасна, она мечтает о любящем муже и большой семье. Тебе решать, капитан, что делать? Амулет будет помогать, но в нем осталось очень мало сил, поэтому береги себя и не бойся, власти Россиаха больше нет. А что до меня? Я была рада нашему знакомству, капитан Сидорх. Пути небес неисповедимы, они не соединили наши судьбы, но тому есть причина. Не грусти об этом, прошу тебя. Ты, наверное, не догадался, но у меня есть особый дар. Я ворожея, провидится». Лина лишь временно несла это тяжелое бремя, она едва не погибла. Твоё будущее ещё не определено, капитан, но я вижу несколько вариантов, и все они приведут тебя к любви и счастью. Ты, как никто другой, заслуживаешь этого. Сладких снов, капитан Сидорх из Миаса.